Глава восьмая Аника Вторая ночь в пансионе выдалась спокойной. Я пришла в таком состоянии, что уже ни летучие мыши, ни разлом с бездной не могли помешать мне уснуть. Тем более рядом был вечно голодный хлюпик. Уже утром я обнаружила приколоченную доску под подоконником. И на том спасибо. Пансион госпожи колота покидала словно воровка — убедившись что в коридоре никого прошмыгнула на лестницу уже подходила к двери как сзади раздалось не так быстро а не вот старый скрипучий голос заставил поежиться я натянула на лицо улыбку и медленно обернулась доброе утро госпожа колото оно было бы добрым не заявись вы поздней ночью домой перешла в наступление старушка девять вечера еще не поздняя ночь Польермуте поздняя. Приличные леди в это время уже спят в своих постелях. Как хорошо, что мы к ним не относимся, не сдержала улыбки я. Ведь если бы вы спали, то точно не заметили бы моего позднего возвращения. Госпожа Колото от возмущения потеряла дар речи. Я воспользовалась заминкой и выскочила за дверь. Ох, чувствую аукнется мне дерзость с владелицей пансиона. Хлюпик, ты как? Тихо спросила я. Тот сонно булькнул в ответ. На улице моросил дождик. Морщась я спешила в полисмагический участок, когда заметила знакомую лавку. Припомнив, что у ее владельца есть должок, я зашла, чтобы как минимум потребовать обратно деньги за пирожки с капустой, а как максимум припугнуть его жалобами во всей инстанции. Но меня, оказывается, опередили. «Да я от этой лавчонки даже фундамента не оставлю!» «В администрацию короля письмо напишу, если потребуется!» Громким пробирающим до костей голосом вещала госпожа Глуфт, махая в воздухе книгой для жалоб. Бледный, как смерть продавец, вжался в полку за прилавком. Единственное, что его отделяло от разгневанной фурии, это перекинутая через проход дубовая стойка, и та на фоне размеров госпожи Глуфт выглядела ненадежной щепкой. Поняв, что возмездие свершится и без меня, я хотела ретироваться, но госпожа глуфт как коршун, повернулась на звук скрипнувшей половицы. Продавец тем временем сполз по стеночке вниз и скрылся в подсобке. «А я уже ухожу», — выпалила и выскочила за дверь. «Стоять!» — рявкнула госпожа глуфт но я была не настолько глупа, чтобы ее послушаться. «Отравительница! Держись от моего мальчика подальше!» — летела мне вслед. Конечно, сбегать от разгневанной маменьки Терренса глупо, в конце концов, мы взрослые люди. Но, учитывая разную весовую категорию, я решила, что неплохо бы встречаться с ней при свидетелях. Когда я вбежала в участок, то наткнулась на старину Рональда. Он стоял около открытой двери за стойкой и подслушивал. Причем так увлеченно, что не обратил на меня внимания. — Что происходит? — шепотом спросила я, подходя к нему и невольно тоже прислушиваясь. Судя по тихим склипам, в одном из кабинетов кто-то плакал. «Молли пришла», — ответил Рональд. «Как бедняжка теперь жить будет?» Он рассказал мне грустную историю вдовы Полисмага. «Ситуация, конечно, врагу не пожелаешь. Я также посочувствовала Дайреллу. Разгребать весь этот бардак — дело непростое. Меньше всего мне сейчас хотелось бы быть на месте начальника и объяснять бедной женщине, что так дальше продолжаться не может». «А еще архив», — убито добавил Рональд. «Уволит он меня». «Ох, уволит». «Рональд, вы давно работаете в участке. С чего бы вас увольнять?» Не поняла я, но он только покачал головой и отвернулся. послышались шаги. Старина Рональд прикрыл дверь и принялся прибирать бумаги на стойке. «Ну как прибирать? Скорее перекладывать из одного места в другое». Я тоже перестала стоять столбом и отошла с прохода. показался Дайрелл в компанию худой изможденной женщины лет сорока. «Спасибо вам огромное, господин Кэмпин. Да хранят вас боги!» «Не нужно благодарности, госпожа Лоид. Это меньшее, что я могу сделать в подобной ситуации. Я и старина Рональд проводили вдову любопытными взглядами, и когда она покинула участок, повернулись к Дайреллу. Не знаю, как старый полисмак, а я надеялась узнать, что произошло. Не надо делать такие лица». — скривился Дайрелл. — Я же не монстр, в конце концов, оставлять вдову-полисмага без гроша в кармане. Госпожа лойд теперь будет официально работать уборщицей в участке. Вместе с пособием как раз получится та сумма, на которую она жила раньше. — Ох, как хорошо, что все разрешилось! — облегченно вздохнул старина Рональд. — Я бы так не сказал, — осадил его дайрел Три года госпожа лойд получала зарплату покойного мужа. «Скоро это всплывет наружу, и у казначейства появятся к нам вопросы». «И что будет?» «В худшем случае заведут дело о мошенничестве, в лучшем...» «Заставят вернуть все потраченные средства». «Как же? За все время?» — спросил старина Рональд. На него было жалко смотреть. Понятное дело, когда он пустил все на самотек, то хотел как лучше, получилось как всегда. «Если договорюсь, из неё вычтут обязательные выплаты пенсии вдовы, но сумма всё равно останется приличная». «А кого заставят платить?» — поинтересовался старый полисмак. «Вид у него был такой, будто его сейчас хватит удар». «Переживал за свою пенсию, догадалась я». «Честно?» «Не знаю», — прямо ответил Дайрел. «Вдова сознательно получала зарплату Ллойда, но ситуация, мягко говоря, дурно пахнет». Бывший начальник полисмагии тоже был в курсе и не подавал документы, по вашим словам. Возможно, привлекут именно его за халатность Тем более, у него есть что изымать, в отличие от госпожи лойд «А если он скажет, что... Глаза Рональда забегали?» Поручил это мне. Он давал такое поручение? Лицо Дайрелла стало жёстче. «Нет», — в ужасе замотал головой полисмаг. «К чему клонит Рональд, и так было непонятно». Переживал, что вину попытаются свалить на него, второго по званию офицера в участке. «Тогда будет ваше слово против слова начальника полисмагии». Старина Рональд словно постарел на десяток лет. «Мы попытаемся все решить тихо, без скандала. Не знаю, какой человек бывший начальник полисмагии, но вряд ли он захочет разбирательств», подсластил пилюлю Дайрел. «Жадный», — прохрипел Рональд. «Что?» — спросил оборотень, не разобрав слово. «Жадный, до да денег», — пояснил старый полисмак садясь на скамейку у стены. аника пожалуйста, можно воды?» «Конечно». Я сбегала в подсобку и принесла Рональду попить. Он достал из кармана коробочку с таблетками, проглотил одну, а затем осушил стакан. «Простите меня. Я ведь неплохой человек. Мне хотелось помочь Молли. А что может быть проще, чем помочь, ничего не делая?» Глупо вышло. Да еще Чессер... Мне сразу следовало заподозрить неладное. Старый пройдоха всегда знал счет деньгам. А тут забыл про оклад. Дела о пропавших людях. Чесер сразу забирал их себе. Вел расследование сам. «А вы, стало быть, ничего не знали?» Спросил Дайрелл, явно не веря Рональду. «Не знал. Догадывался, но не знал. Только увидев стопки, понял, что происходит». Ведь когда одно за другим, не всё вместе, не так заметно, понимаете?» Он говорил быстро, спутано «Всё казалось, скоро пенсия, начальник пусть сам разбирается. Ему за это платили. И очень неплохо». «Что всё это значит?» — спросила я, обращаясь прежде всего к Дайреллу. «В Палермуте пропадают люди, и, судя по тому, что я откопал в архиве, давно. Твоя сестра — одна из многих, кто исчез в этом городе». «Травушка-муравушка». — растерянно произнесла я и села рядом с Рональдом. — Так вот почему все прячутся по своим домам. — Да, Аника, то, что отказывался замечать Рональд, заметил весь город. Люди боятся лишний раз показываться на улице. — О скольких пропавших идет речь? — спросила я. — Пока я нашел около десяти закрытых дел, но думаю, их больше. — И все бездействовали? Неужели никто не искал своих родных? Я смотрела на Рональда, ожидая ответа. Нет, некому было искать, пропадали в основном старики и одинокие люди. А как же моя сестра, она ведь тоже пропала, напомнила я с укором. Лизбет Торвуд вот сама уехала, слабо возразил Рональд. С кем? Жестко спросила я. Нам с бабушкой сказали, что она сбежала с мужчиной, ни имени, ни подробностей. Этот Чессер опорочил имя Лизбет, лишь бы сохранить грязные секреты, а вы ничего не сделали, смолчали. Подумаешь, приезжая девушка пропала, а она, между прочим, здесь людей исцеляла. И вот я приезжаю, но никто не может назвать имя мужчины, с которым она уехала. Все, что я слышу, это глупые слухи и сплетни. аника Дайрелл покачал головой, призывая меня успокоиться. Я посмотрела на Рональда, он выглядел жалко и явно сожалел. О чём? О том, что всё всплыло наружу до того, как он вышел на пенсию? В голове крутились ругательства и обвинения в халатности и безразличии. Вот только это ничего бы не изменило. Я встала и, не глядя на старого полисмага, пошла в лабораторию. Мне нужно было успокоиться и всё осмыслить. Сняв плащ, я бросила его на стул, туда же поставила сумку с хлюпиком, облокотившись на стол, я посмотрела в окно. Грязное стекло, уныло-серый вид — этот город не заслуживал Лизбет. Он заслуживал таких людей, как Рональд и Чессер. Сзади открылась дверь, я сидела спиной к выходу, но и так догадалась, кто пришёл. «Мы должны во всём разобраться», — произнесла я, не оборачиваясь. «Этот город прогнил, и люди в нём?» «Такие же, как и везде Аника», — закончил Дайрелл. «Я хочу посмотреть дело сестры». «Не получится». почему Спросила я, зло злоусверкнув глазами. Дайрелл прикрыл за собой дверь. Его нет в архиве. Я все просмотрел. Мы еще поищем в участке. Все же тут редкостный бардак, возможно, найдется. Это было выше моих сил. С тихим стоном я отвернулась и запрокинула голову, приказывая себе не плакать. Бабуля частенько мне говорила, что слезами делу не поможешь. И все же держать эмоции под контролем оказалось очень сложно. аника Дайрелл подошел ко мне, его рука коснулась моего плеча. Ненадолго, всего на несколько мгновений. Я почувствовала разочарование, почему-то часть меня надеялась на объятия, пусть полное сочувствия и ничего не значащие, но все же теплые и успокаивающие. «Мы найдем твою сестру», — обещаю, — мягко произнес он. «Ты ведь не веришь, что она жива». дайрел большим пальцем стер с моей щеки слезу, От прикосновения по коже пробежали мурашки. Я перевела взгляд на губы оборотня. Мысли о поцелуе оказалось не так просто выкинуть из головы. Вчера одна практикантка убедила меня, что девицы из рода Торвуд живучи, как плесень. Так что я поменяла свое мнение. «Как плесень? Серьезно?» Усмехнулась я и заправила непослушный локон за ухо. Сердце билось, как сумасшедшее. Я читал исследование, в котором ученые утверждают, что она обитает даже в разломах и не видоизменяется из-за темной магии. Улыбнулся Дайрел. Мне нравилась его улыбка. Нравилось, как преобразилось лицо, и хмурый оборотин превратился в самого красивого мужчину на свете. Настолько красивого, что у меня перехватило дыхание. Мы совсем всем разберемся, а не вот. Но у меня будет одно условие. Какое? Спросила осипшим голосом. Если условия каждый день целоваться, как вчера, то я согласна и даже готова дать еще один поцелуй авансом. После того, как мы найдем Лизбет, ты уедешь из Палермота. Сердце ухнуло куда-то вниз. Слова Дайрелла перечеркнули все наивные девичьи фантазии, и мне захотелось провалиться сквозь землю. «Какая же я глупая!» Но придумывала себе не весь что, как будто вчерашний поцелуй мог что-то изменить. «Плевать на повторное прохождение годовой практики». «В Палермуд я приехала только ради сестры, но все равно испытала разочарование. Разочарование в оборотне, который все еще хотел избавиться от меня, потому что не считал достаточно квалифицированной для работы в его участке». Он ясно дал понять, что предпочтет обойтись вообще без практиканта. «Даю слово», — сказала я и отстранилась. Пришлось спрятать чувство поглубже. Наша сделка отдавала горечью, Что ж, Дайрел Кемпиан мог собой гордиться. Он получил то, что хотел. Папки с делом Лизбет в участке так и не нашлось. Рональд предположил, что его съели мыши, чем немало меня расстроил. А еще он заверил, перед тем, как уйти на пенсию, Чессер сдал все документы. Я не спешила верить Рональду. Во-первых, Чессер мог утверждать все, что угодно. Во-вторых, доверие к старому полисмагу подорвало его отношение к работе. Видимо... Так думал и Дайрелл. «Значит, поступим по-другому. Аника, собирайся», — распорядился оборотень. Я без лишних вопросов прихватила плащ и сумку. «Рональд, вы остаетесь в участке за старшего», — бросил Дайрелл. «Простите, господин Кэмпиан», — опомнился тот. «Но куда вы, в смысле, если вас будут спрашивать и если что-то случится?» Если что-то случится, надеюсь, вы незамедлительно отреагируете. Тем же, кто захочет со мной поговорить, предложите прийти после обеда. Думаю, часа через три мы с Аникой точно вернёмся. Когда мы оказались на улице, я спросила, куда мы идём? Сначала в отделении МАГ-связи хочу направить официальный запрос Чессеру о деталях дела Лизбет. Вряд ли он будет рад расспросам, но и проигнорировать нас не сможет. После заедем глухтом. Боюсь, мама Терренса не готова к встрече со мной. Ответила я, припомнив, какое у нее было настроение утром в лавке. «Придется ей как-то пережить этот дискомфорт», — коротко сказал Дайрелл и выпустил простенькое заклятие, отталкивающее воду. Небольшой купол накрыл нас, защищая от дождя. Мелкая водяная пыль переросла в ливень. Забитые водостоки не справлялись с осадками, кругом разрастались лужи, и Палермут выглядел еще более серым и неказистым. «Поедем на Магобиле», — Коротко сказал Дайрел, подходя к старморту факту около обочины. Обрати не открыл мне дверцу. Я сочла его жест чрезчур gallantным для начальника и подчиненной, но промолчала. На фоне царящего на улице ненастья, внутри Магабили оказалось очень даже уютно. И у меня бы язык не повернулся теперь назвать его старым дрендулетом. До отделения Макс мы ехали молча. Я украдкой поглядывала на Дайрела и пыталась разобраться в своих чувствах. За время учебы в Академии магии случалось всякое. Бывало, что меня недооценивали и даже принижали. Один конфликт с преподавателем по некромантии чего стоил. Тогда я испытывала злость и понимала всю несправедливость ситуации. Но что происходило сейчас? Дайрелл поступил бесчестно, выдвинув условия. Я вполне могла ответить отказом. Уверена, он все равно не бросил бы расследование. Да, мне пришлось бы клещами вытаскивать из него подробности... «Травушка-муравушка, но я умею быть настойчивой, особенно когда мне бросают вызов. Почему с Дайрелом спасавала? Почему его сделка так ранила мои чувства?» Магобиль остановился перед маленьким зданием с длинным ржавым шпилем, через который уходили магические импульсы телеграм Тут же располагалась и обычная почта с синим ящиком для писем. Мы прошли внутрь. Дайрел направился к работнику за стойкой, а я огляделась по сторонам. пахла бумага чернилами и пылью. На стенах в рамках висели первые страницы местной газеты «Полермут-экспресс», большей частью посвященные времени до разлома. Я разглядывала броские из заголовки и изображения «Полермута» в его лучшие времена. Это был славный, оживленный город. Даже мне стало жаль утраченное благополучие. Что же чувствовали люди, прожившие тут всю жизнь? Подошел Дайрел. Запрос отправлен. Он протянул мне конверт. Работник за стойкой, как узнал, что мы из участка, попросил передать. Я с волнением взяла письмо в руки и прочитала в графе отправителя имя Гвен. «Все нормально?» — спросил Дайрелл, очевидно заметив мое волнение. «Да, потом прочитаю». Не хватало еще объяснять ему, почему мне приходят письма в двойном конверте. «Молодые люди!» — остановил нас работник МАК-связи, когда мы уже выходили на улицу. «Пришел ответ из Министерства полисмагии». Я придержала дверь. Это было очень оперативно и подозрительно. дайрел забрал телеграмму, бегло на нее глянул и изменился в лице. «Спасибо», — бросил он на прощание работнику. «Мы вернулись в Магобиль». «Что случилось?» — первым делом спросила я. Чессер скончался от инфаркта. «Но, но как? Это точно?» Я прижала ладони к щекам. В Министерстве полисмагии редко ошибаются в подобных вопросах. «И вот тебе интересное совпадение. Ему стало плохо на дирижабле как раз в день отъезда из Палермута». Я крепче сжала в руках ремешок сумки. «Совпадение или Долгое время Чессер скрывал, что в Палермуте пропадают люди. Возможно, как и Рональд, он предпочитал закапывать проблемы поглубже, нежели их решать. Или брал взятки и прикрывал похитителей. Доказательств последнему не было, но уж больно все складно получалось. Итак, Вчера похищение, сегодня... Возможно, убийство?» По спине пробежал холодок. Я подняла взгляд на Дайрелла. Он внимательно смотрел на меня, словно ждал чего-то. Как и обещал, оборотень больше не предлагал уехать. Тем не менее, все еще надеялся, что я сбегу из Палермута. «Едем к Терренсу?» — непринужденно спросила я, взяв себя в руки. дайрел ничего не сказал, только покачал головой и завел Магобиль.